Мэйден сунул руку в карман обрезанных джинсов, вытащил другую модель швейцарского армейского ножа и передал полицейскому. Ханкин осмотрел нож, открыв ногтем большого пальца самое большое лезвие. Длина его составляла около двух дюймов. Нэн мейден мешалась. «Инспектор, я не понимаю, какое отношение может иметь к вашему расследованию ножик Энди?» И, не дожидаясь, ответа продолжила. «Дорогой, ты ведь даже еще не обедал. Может принести тебе сэндвич?» «Но Энди Мэйден...» Неотрывно следил за тем, как Ханкин открывает нож и оценивает длину всех его лезвий. Ханкин чувствовал на себе взгляд бывшего офицера. Он словно осязал напряженность во взгляде, прикованном к его пальцам. Нэн Мэйден повторила. — Так мне принести, Энди? — Нет. — Но тебе нужно подкрепиться, ты не выдержишь. — Нет. Ханкин посмотрел на Мэйдена. Его новый нож никак не тянул на орудие убийства. Но это не избавляло инспектора от необходимости задать вопрос, который... как они оба понимали, должен быть задан. В конце концов, Мэйден сам говорил, что во вторник помогал своей дочери собирать вещи в поход. Он сам подарил ей нож и сам же потом заявил о его отсутствии. — Мистер мейден сказал Ханкин, — где вы находились во вторник вечером? — Какой чудовищный вопрос, — тихо пробормотала Нэн Мэйден. — Я тоже так думаю, — согласился Ханкин. — так мистер Мэйден? Мэйден поднял голову и взглянул в сторону Холла. Словно то, что он собирался сказать, нуждалось в неком сопровождающем доказательстве, которое могло обеспечить существование их отеля. Во вторник вечером у меня были проблемы с глазами. Я рано поднялся в спальню, поскольку у меня резко сузилось поле зрения. Это меня испугало, и я решил прилечь, надеясь, что отдых избавит меня от этой проблемы. Резко сузилось поле зрения? ханкер недоверчиво обдумал его слова. Такое объяснение явно не годилось для стопроцентного алиби. мейдан очевидно, прочел мысли Ханкина по выражению лица. «Это случилось во время ужина, инспектор. Трудно смешивать коктейли и обслуживать клиентов тому, чье поле зрения сужается до размеров пятипенсовой монеты. Это правда», — подтвердила Нэн. «Он пошел наверх, в наши комнаты, и прилег отдохнуть в спальне». «В какое время это произошло?» Жена Мэйдена ответила за него. Когда в столовой зашел первый из наших постояльцев, значит, Энди ушел примерно в половине восьмого. Ханкин глянул на Мэйден, ожидая, что он подтвердит время. Мэйден задумался, словно проводил какой-то сложный мысленный разговор с самим собой. «И как долго вы оставались в спальне?» «Весь остаток вечера и всю ночь», — сказал Мэйден. «Ваше зрение не улучшилось, это так?» «Да». «Вы вызвали врача?» «На мой взгляд, такое заболевание требует серьезного лечения». У Энди уже бывали подобные случаи, — вставила Нэн Мэйден. Но они проходили. Ему требовалось лишь немного отдохнуть. И именно этим он занимался во вторник ночью, отдыхал, чтобы восстановить зрение. Тем не менее, на мой взгляд, такое состояние требует врачебного присмотра. Оно может привести к более серьезному заболеванию, например, к удару. Вероятность инсульта как-то сразу приходит в голову. Я позвонил бы в скорую помощь, как только обнаружил первые симптомы. «Такое не раз бывало прежде. Мы знали, что нужно делать», — пояснила Нэн мейден «И что же?» — поинтересовался Ханкин. «Ледяной компресс, иглоукалывание, массаж, полтаблетки аспирина. Что конкретно вы делаете, когда у вашего мужа появляются признаки приближения удара? Удар тут ни при чем». «Так значит, вы просто оставили его отдыхать в постели?» «С половины восьмого вечера и до...» «Когда, миссис Мэйден, вы зашли проведать его?» Старательность, какой эти двое не смотрели друг на друга, была так же очевидна, как и страх того, что случайная встреча взглядов лишит их защитных сил. Нэн Мэйден сказала, «Естественно, я не бросила Энди на произвол судьбы, инспектор. Я заходила к нему два или три раза в течение вечера. И в какое же время?»